Глава десятая Дверь открылась, и в комнату осторожно вошла Барбара Эймори. Взяв стул, стоявший возле стены, она аккуратно поставила его перед книжным шкафом, взобралась на него и дотянулась до черной жестяной коробки с лекарствами. В этот момент Гастингс неожиданно чихнул, и Барбара, вздрогнув, уронила коробку. — Ой! — в воскликнула она. «А я не знала, что здесь кто-то есть». Бросившись вперед, Гастингс схватил коробку, которую, в свою очередь, забрал у него Пуару. «Позвольте мне, мадемуазель», — произнес при этом сыщик, «уверен, для вас она слишком тяжела». Он подошел к столу в центре комнаты и, поставив на него жестяную коробку, спросил, «Это что, ваша маленькая коллекция? Птичьи яйца? Или, может быть, морские раковины?» «Боюсь, что все гораздо более прозаичным себе Пуаро», ответил ему с нервным смешком Барбара. «Там нет ничего, кроме пилюль и порошков». «Но я уверен», — заметил детектив, «что человек столь молодой, столь полной здоровья и жизненной энергии, как вы, не нуждается в подобном вздоре». «А это не для меня», — заверила его Барбара. «Это для Люсии. У нее сегодня с утра жутко болит голова». «Ла пордам, бедная женщина», — пробормотал поаро и его голос был полон сочувствия. — Так это она попросила вас принести эти пилюли. — Ну да. Я дала ей пару таблеток хасперина, но она решила, что не обойдется без чего-то посильнее. Вот я и пообещала принести ей всю коробку. Конечно, если здесь никого не окажется. — Если здесь никого не окажется, — задумчиво повторил сыщик. — А почему это так важно, мадемуазель? ну вы же знаете как то бывает в подобных местах попытался объяснить барбара сплошная суета хлопоты и ажиотаж то есть я хочу сказать что тетушка Кэролайн, например превратилась в настоящую курицу на сетку а ричард так это вообще одна ходячая проблема вдобавок он абсолютно бесполезен как и любой мужчина когда вы заболеваете я вас понимаю очень понимаю заявил сыщик Барбаре. и склонил голову набок как будто хотел этим сказать, что удовлетворен ее объяснением. Затем провел пальцами по ребру коробки с лекарствами и быстро взглянул на свою руку. Помолчав, прочистил горло, издав при этом несколько неестественный звук, и продолжил. «А вы знаете, мадемуазель, что вам очень повезло с домашней прислугой?» «На что это вы намекаете?» — поинтересовалась Барбара. Пуаро указал на жестяную коробку. — Вот, взгляните, на этой коробке нет ни пылинки. Влезать на стул и регулярно протирать ее — на такое решится не всякое гордичное. — Ну да, — согласилась с ним девушка. — Вчера вечером мне это тоже показалось странным. — А вы что, вчера вечером снимали эту коробку со шкафа? — поинтересовался Пуаро. — Ага, после обеда. В ней полно всякой больничной ерунды. «Давайте посмотрим на эти больничные лекарства», — предложил Пуаро, открывая коробку. Вытащив несколько склянок и внимательно рассмотрев их, он демонстративно приподнял брови. «Стрихнин, атропин — очень милая коллекция. Ага, вот и пробирка с гиасцином, и почти все они пустые». «Что?» — воскликнула Барбара. «Они же вчера были почти полными, я в этом уверена». «Вуаля!» — Пуаро продемонстрировал ей пробирку и убрал ее в коробку. «Очень любопытно. Так вы говорите, что все эти маленькие, как вы их называете, склянки были полными? А где конкретно стояла вчера эта коробка с лекарствами, мадемуазель?» «Ну, когда мы сняли ее со шкафа, то поставили на этот стол. А потом доктор Карелли стал перебирать лекарства и давать свои комментарии. А потом...» — Барбара замолчала... потому что в комнату вошла Люсия. Супруга Ричарда Эймори, казалось, удивилась, увидев в библиотеке двух мужчин. Ее бледное, гордое лицо при дневном освещении казалось измученным, а в изгибе рта было что-то печальное. — Милая, тебе не стоило вставать, — бросилась к ней Барбара. — Я как раз шла к тебе. — Головная боль почти прошла, дорогая Барбара, — ответила люси не отрывая глаз от Пуаро. — Я спустилась, потому что хотела переговорить с месье Пуаро. — Но, девочка моя, разве тебе не лучше будет? — Я прошу тебя, Барбара. — Ну что ж, тебе виднее, — сказала та, отходя к двери, которую Гастингс поспешно распахнул перед ней. Когда девушка ушла, Люсия подошла к стулу и села. — Месье Пуаро, — начала она, — к вашим услугам, мадам, — вежливо ответил ей сыщик, — люси говорила, запинаясь, и ее голос слегка дрожал. — Месье Пуаро, — еще раз повторила она, — вчера вечером я попросила вас кое о чем. Я попросила вас остаться. Я я умоляла вас остаться. Сегодня утром я поняла, что сделала ошибку. — Вы в этом уверены? — мадам спокойно уточнил у нее Пуаро. — Абсолютно. Вчера вечером я нервничала и сильно переутомилась. Я искренне благодарна вам за то, что вы выполнили мою просьбу, но сейчас вам лучше уехать». «Что ж, сэкомса, вот так», — пробормотал сыщик себе под нос, а вслух его ответ прозвучал абсолютно нейтрально. «Понятно, мадам». «Значит, мы обо всем договорились?» — уточнила Люсия, нервно взглянув на него. — Не совсем, мадам, — ответил сыщик, делая шаг в ее сторону. — Если помните, вчера вы высказали сомнения относительно естественной причины смерти вашего свекра. Вчера вечером у меня была истерика, — продолжала стоять на своем Люсиа. Я не понимала, что говорю. — Значит, теперь вы уверены, — не унимался Пуаро, — что ваш свекр умер от естественных причин? — Абсолютно. заявила люся брови поаро слегка приподнялись и он молча взглянул на свою собеседницу а почему вы так на меня смотрите с сдрожью в голосе спросила люся да потому мадам что иногда приходится сильно постараться чтобы собака взяла след но когда уж это случается ничто на свете не заставит ее бросить его а я эрюль пуаро отличная собака мадам ну вы — Должны. Вы просто обязаны уехать. Я прошу вас, я вас умоляю. Вы представить себе не можете, какой вред причините, если останетесь. «Вред — Вред? — переспросил сыщик. — Вам, мадам? — Всем нам, месье Пуаро. Я не могу объяснить вам всего, но умоляю вас. Поверьте мне на слово. Я с самого начала доверяла вам. Прошу вас... Внезапно она замолчала. В комнату в сопровождении доктора Грэма вошел Ричард. — Последний... пребывал в шоке. «Люсия!» — воскликнул он, увидев свою жену. «Ричард, в чем дело?» нетерпеливо спросила женщина, бросаясь к нему. «Что случилось? Я же вижу, по твоему лицу что-то произошло. Так что же?» «Ничего, милая», — ответил Ричард, стараясь, чтобы его ответ прозвучал уверенно. «Ты не оставишь нас на несколько минут?» Люсия вопросительно заглянула ему в лицо. «Разве я не могу...» Неуверенно начала она и замолчала, увидев, что Ричард подошел к двери и открыл ее. «Прошу тебя», — повторил он. Люсия оглянулась. В ее глазах ясно читался страх. С этим она покинула комнату.